Bookmate представляет Вела. Читает Юлия Аук. Эпизод 8. Шилям Хуанг. Гравитация. Новости о флоте Хайма должны были вызвать какие-нибудь чувства у Асалы. обиду, страх, гнев, что-нибудь. Но вместо этого мозг усвоил информацию отстраненно, делая выводы безэмоционально. Экром летел за кубами. Он заберет генераторы кротовых нор, Узочи и Хафиза. Или оставит от них кратеры. Ганьде тоже не будет стоять в стороне, пока в их космос торгаются. Из-за этого сражения «С неба прольется кровь». До сих пор вся Солнечная система блаженно закрывала глаза на разворачивающийся апокалипсис. Но теперь, когда их поманили единственным блестящим шансом на новое будущее, они собирались вырезать друг друга ради него. В Ассале должно бы что-то пробудиться из-за неизбежного вывода, что начнется бойня, что всесистемная война истребит всех раньше, чем кому-нибудь представится шанс на спасение. Но, может, это слишком сложно осмыслить? А может, она уже истратила все эмоции на Нико? Нико. Черт. Она и не думала, что ей до сих пор можно вот так врезать под дых. Как же она позволила этому Неумелому дитя пробраться за своей линии обороны. Нельзя было этого допускать. Надо помнить, люди обязательно предают, разочаровывают, подводят. Сама виновата. Это она разрешила себе сблизиться с Нико. Это она не смогла вырвать приязнь, растущую внутри точно плесень. «Асала?» — спросила Сарая. «А что происходит у у вас? Почему Нико, а не предатель?» Ах да. И теперь в голове Асалы все сходилось, как головоломка, от которой сразу, не на шутку, затошнило. С самого начала, еще на Хайме, Нико... Залезли в свой наладонник, и внезапно все интерфейсы в округе сдохли. Нико ловко нашли у подосланной убийцы свечение и ловко перевели внимание на картели с Харезми. Нико знали, как хакнуть пауков генерала Кинрик в долю секунды, потому что и так уже их хакнули до этого и отправили к повстанцам. Кто-то их так оскорбил непрофессиональный взлом, Теперь она знала, почему. А потом сбои на аль и таинственные контакты, что лезли в шишене из всех щелей. Да как же Асала не догадалась? «Они, Халуй Хафиза», — сказала она Сарае. Ее голос казался таким же пустым и холодным, как ночной воздух. «Были все это время». «Я не халуй», — возразили Нико. «Я только хотели... только хотели справедливости. Моя планета убивала ваши целыми веками. Мы все виновны, как и Хорезми и Ганьде. Те, кого мы попирали, заслуживают право построить собственную цивилизацию без того, чтобы мы их задушили на корню». Если в руки моего папы попадет хоть один куб, я вам гарантирую, что он воссоздаст на другой стороне хаем. Клон все той же старой иерархии. Асала достала пистолет и коснулась большим пальцем настроек, все еще выставленных на максимум. Нико осеклись и вздрогнули, отшатнулись, В свете фар полицейской машины, рефлекторно вскинув перед собой руки в наручниках. Горло осалы стиснула ярость. Как они смеют сомневаться в ее этике, что она опустится так низко и убьет их, когда они не представляют угрозы. Убийство — это то, к чему стремились Нико. Глаза сарая рядом с Асалой распахнули широко, как луны. — Вот как мы поступим, — сказала Асала. — У меня нет времени с тобой нянчиться или арестовывать. — Да и кому она их передаст? — Ганьде, где органы правопорядка с радостью швырнут за решетку и Асалу? — Экраму, который тоже ей лгал, который надвигался на них, чтобы объявить апокалиптическую войну? который наверняка накажет своего блудного отпрыска не больше, чем бюрократическим подзатыльником? Асала не понаслышке знала о семейной политике. «Я тебя освобожу», — продолжила Асала. «Потом посажу в одну из машин, сараю и прослежу, чтобы ее в целости доставили на галу со всеми разведданными, которые мы здесь собрали». а ты возьмешь вторую и уберешься с глаз моих, и больше я тебя никогда не увижу. Лицо Нико изменилось, но не от облегчения, как ожидала Асала. В ней снова заискрил гнев. Да они, сука, должны быть благодарны. Погоди, казалось, сарая паникует. Что значит «доставили»? Великая мать!» Ты же должна нам помочь, Асала!» «Я и помогаю. Передаю наши данные», — сказала Асала. «А чего ты от меня хочешь? Чтобы я в одиночку раздолбала весь Хаймский флот?» Один человек все равно ничего не изменит. Она дает Сарае все возможности, чтобы эвакуировать как можно больше людей до того, как начнется кровавая баня. Что еще тут можно сделать? Сараев скинула руку в сторону Нико. Ее глаза были полны боли и тоски. То, что делают Узочи и Хафис, неправильно. Нет, Нико, неправильно. Да, угнетение и пособничество действительно были. Но это не оправдывает геноцид сотен тысяч человек. Не знаю, как ты могли подумать. Она утерла плотным рукавом куртки лицо и обернулась к осале. Помоги мне украсть один куб. Всего один. Мы предложим его Хайему в обмен на то, чтобы они отозвали атаку. Пусть их ученые в нем ковыряются и придумывают, как создать свой, чтобы успеть эвакуироваться. «Они прилетят вслед за вами», — начали Нико. «А ваш с Хафизом и Узочи ответ — убить всех?» — воскликнула Сарая. Что? Убьем всех людей на трех планетах Только потому, что боимся Что они прилетят за нами и уничтожат Такое будущее выбирать нельзя Я не стану Я должна Мы должны верить в людей Асала, пожалуйста Помоги мне Хотя бы попробовать Рука Асалы в перчатке сжала рукоять пистолета Целая система в опасности Асарая спихивает все на неё, Всю свою жизнь она понимала, что надо забыть о том, что творится на внешнем кольце. Ведь что она может сделать? Ни черта. Приходится проводить границу, учиться отворачиваться, чтобы самой не сойти с ума. И теперь Сарая собирается взвалить судьбу всей долбанной солнечной системы ей на плечи. «Это не моя работа», — хотелось закричать ей. «Не моя ответственность! Не моя проблема!» «Пожалуйста», — говорила Сарая. «Пожалуйста. Пусть Узочи, хафис и лагерь летят первыми. Прямо сейчас. Но нельзя допускать, чтобы они погубили всех, кто останется. И, может, с милостью Великой Матери мы даже остановим войну?» Асала не могла ответить. «Все это слишком огромно. Невозможно вместить в голову, и она уже не знала, на кого работает, кому должна сохранять преданность, и есть ли у нее вообще хоть какой-то выбор. Военная машина, в которой приехала сарая, взорвалась. Асалу толкнула воздухом, бросив на доски здания за спиной. Кожу посекла шрапнель, в глаза плюнула песком. Асала пыталась броситься на врага, ее врага, где и враг. Пальцы шарили в поисках пистолета, чтобы вести ответный огонь. Откуда не возьмись, хлестнул жгучий кнут, выбил оружие из руки. Три пальца тут же онемели, боль прострелила до локтя. Из травы, из пыли, из-за обшивки дешевой придорожной забегаловки Росли змеящиеся силуэты, напоминающие тросы, чудовищные металлические щупальца, которые поднимались от земли, окружая людей кишащей массой, пока темноту полосовали прожекторы. Гандесские боевые ИИ. Такой тип осала еще не видела. Они подползали, пока она тратила время на разговоры, пока ее затягивала трясина шока и гнева. А за роботами осало коснулась имплантатов, усиливая слух на одно деление. Рокот новых боевых машин, выкатывающихся из ночи. Много. Слишком много. Теперь все полыхало белым искусственным светом, болезненно обжигая сетчатку. Потребность врага в скрытности ушла. «Без резких движений!» произнес вибрирующий альт. Асала моргнула, чтобы прочистить зрение. Среди ИИ материализовались резкие черные складки военной униформы Ганьде. В руках солдат были винтовки Марк-2. Один солдат навис над ней. Асала нашла взглядом в пересечении света прожекторов Сараю и Нико. Сарая выглядела целой, Нико — оглушенными. Они лежали на земле со все еще скованными руками, и порез на лбу, зашитый в шишене, снова раскрылся, пряча лицо в крови. Они попытались встать, но едва смогли привалиться к стене здания. Асала заставила себя забыть о сочувствии. «Для этого меня позвали на планету, да?» сказала Сарая. Она тоже с трудом села, Подняла трясущиеся руки. «Вы наблюдали? Вы знали, что осала меня найдет!» Тонко подмечено. Через пыль, дым и пламя проплыл новый голос. Бесстрастный, жесткий. Заточенная до стальной остроты небытие. Из суеты и теней и войск, точно беловласая смерть, медленно показалась высокая генерал Кинрик. Я знала, что к чему-то ты меня доприведешь, и подозревала, что это может быть она, хотя признаться не ожидала, что все произойдет так быстро и удачно. Она достала оружие и навела на сарай. У той перехватила дыхание, она отшатнулась, вытягивает информацию. Напомнила себе Асала. Она вызвала сюда сараю, чтобы вытянуть информацию. «Если тебе нужна вела, у нас ее нет!» — окликнула она. «О, Вела мне уже давно не неинтересна. Я получила куда более любопытное донесение разведки». Она взглянула свысока на сараю, съежившуюся на земле, Кротовые норы. Что за чудесная технология? Ты, правда, думала, что вам с Хафизом удастся скрыть ее от нас? Теперь Ганде завладеет этими кораблями и этим будущим». Внутри осалы словно что-то оборвалось. «Значит, не вытягивает информацию. Больше нет. Кинрик знает». Одним игроком больше в этой скорой бессмысленной бойне, причем убежденным, что любое число человеческих жизней — невысокая цена. Только не в сравнении с тем, что находится в руках у Зочи. Кинрик резко вскинула оружие и прицелилась в Ассалу. Ее глаза блеснули черным. «Я знаю, что один из вас ответит». Где на моей планете эти прекрасные корабли? Но кто же? Кто хочет сказать?» Она снова перевела оружие на сараю, снова на осалу, заговорила нараспев. хана мана мона -ми. Говори или умри!» Прицел остановился на Нику. Улыбка жестоко прорезала лицо Кинрик. «А может...» Я просто сразу убью лишнего, чтобы показать, как серьезно настроена. Стой. Слово вырвалось у Асалы раньше, чем она решила заговорить. Она пыталась упорядочить мысли, спланировать спасение. Но как? Когда ставки для Кинрик настолько высоки, что больше ее ничего не заботит. Ты же знаешь, что отец Нико, президент Экром, убеждала она. «Хаймский флот уже на подлёте. Если убьёшь их, тебе не с чем будет торговаться». Кинрик сделала шаг к Нико, замахнулась и ударила по лицу рукояткой. Нико вскрикнули и упали, ударившись подбородком о землю. Кинрик присела и уперла ствол им в висок. «Это новый мир, — агент осала». «Сказала она спокойно. «Мир, где Хаем, скоро потеряет значение. «Я прошу только один раз. «Отведите меня кораблям». Подняв руки, Асала медленно встала на ноги. «Она не готова к таким решениям. «У Зочи будет эта технология или у Кинрик? «Какая хрен разница?» Они обе бросят 90% солнечной системы умирать. Ее просили выбрать между двумя геноцидами. Здесь любое решение было моральной иллюзией. И она не собиралась жертвовать ради нее жизнями. «Нико всхлипнули. Пожалуйста», – прошептал рядом сарая. И Асала понимала, что она имеет в виду. Нико старались не отставать, смаргивая слезы, кровь и пыль, пока их распухшее лицо обжигал холод. Солдаты ревностно выполняли приказ не спускать с избранного заложника Кинрик глаз и прицелов. И извивающиеся, кнутоподобные манипуляторы боевых ИИ тоже как будто следили за Нико, как оголодавшие. Казалось, со всех сторон нависла сама смерть, хищно наблюдала, ждала, когда Ника оступится или не так вздохнет. Это нарушало их концентрацию каждый раз, как они пытались сформировать связанную мысль. А может, это из-за травмы головы? Когда их ударила Кинрик, они не потеряли сознание, но голову ломило так, что боль отзывалась в зубах и глазах. Даже хуже, чем в Шишене. Мир тоже помутнел, словно Нико смотрели на всё через замерзшее стекло или словно это был какой-то бессвязный сон. Не сон. Кошмар. В сбоившем разуме Ника, словно заевший ролик, снова и снова проигрывалась угроза генерала Кинрик. Она подняла оружие, и их взгляд был прикован к её лицу. высеченный на нем беспощадной жестокости. А они видели только сраный ванильный профитроль Сальтаира, когда Кинрик рассказывала о своем внуке, и в голове было только «А теперь она меня пристрелит, пристрелит без малейших колебаний». Но не пристрелила, потому что заговорила о сала и умножила кошмар тысячекратно, не поведяя бровью, Ассала холодно согласилась отвезти генерала Кинрик в пещеры, где у Узочи строила свои корабли. Причем согласилась искренне, насколько могли судить Нико. Сперва Ника даже не поняли, что происходит. А когда до них наконец дошло, они еще цеплялись за надежду, что Ассале всегда хорошо давались махинации. Но когда она показала в правильную сторону... И точно ответила, за сколько туда можно добраться на машине, все надежды Ника окаменели и рассыпались. Тогда солдаты Кинрик взяли их за шкирку, не снимая наручники, которые на них застегнула осала. Ника не сомневались, что бойцы посмеиваются на этот счет. И точно так же связали руки ладонь к ладони и осали и сарае, чтобы увезти к транспорту. Асало ведет Кинрик Кузочи, сдает корабли, кротовые норы. Выход. Все, что хотела генерал. И все из-за Нико. Нико никогда не чувствовали себя такими беспомощными, такими запутавшимися. Они всего-то хотели помочь, поступить правильно, Они хоть когда-то знали, что такое правильно. Они чувствовали угрызение совести, хотя, когда попытались прорваться через гул и туман в голове и подумать логически и этически, они не смогли найти конкретный момент, в который все пошло не так. Не считая этого самого момента сосалой с какой болью она смотрела на Нико, Они пытались объяснить себе, что у них не было выбора, что на каждом шагу они принимали правильное решение на пользу дела, а потом снова вспоминали из глаза осалы. И вся логика извращалась. Боль страшна и едко пронзала их целиком. От раскалывающейся головы до заплетающихся ног Ника уже не знали, какое решение считать правильным. Теперь все, кроме Ганьде, могут погибнуть, и только потому, что Асала не смогла обречь Нико на казнь от рук Кинрик. Генерал поймает или убьет Узочи, захватит Кубы, вырежет Хафиза и Орден, если они встанут на ее пути, а потом заберет свой народ, и только его в кротовую нору к будущему, к новым поколениям. Ганде всегда был только для гандеццев. Свою планету Кинрик ставит превыше всего. Неужели Асала правда это сделала? Пожертвовала внуками Гепатии, потому что не могла видеть, как Ника стреляют в голову. Ника, которые совершили благонамеренное предательство и ненароком пытались ее убить? Я этого не стою. В голове Нико С ужасающей мощью развернулась идея. Ведь они могли изменить это будущее. Изменить просто, перестав быть обузой, отказавшись от защиты или жалости, совершив жертву, а не требуя ее от других. План захватил разум с неописуемой смесью страха и праведности. Ника словно заглянули в черную дыру. На мгновение забыли о боли в голове и запястьях, пылая от осознания, что впервые видит однозначно верный путь. Солдаты Кинрик загнали их в какой-то гусеничный боевой транспорт, первый в колонне танков куда больше размером, чем те машины, что и и взорвали во время засады. Внутри было затхло и душно, и сухо, как в пустыне, но хотя бы не терзал холод. «Ника придется напасть на саму Кинрик». Они поглядывали на солдат и копались в воспоминаниях о курсе подготовки, пытаясь опознать оружие у них в руках, зная наверняка лишь одно — только личное оружие генерала может убить с первого выстрела. У нее какая-то модель обжигающего оружия, если Ника не ошибались. Оно крайне болезненно пожирало плоть, И было эффективно даже при касательном ранении. Об этом они старались не задумываться. До Ника доплыли голоса. Сарая говорила со Салой. Казалось, будто она твердит «пожалуйста». Ника ответили на просьбу. Кинрик сидела впереди, ближе к осале и сарае. На Ника она больше не обращала внимания, поручив их солдатам. Ника слегка сдвинулись, чтобы на пути ничего не мешалось. Мускулы стали ватными, во рту пересохло. Вот и все. Вот и... Убоги. Сейчас они умрет. Узнает ли об этом их отец или... Не думай. Просто делай. Ника... Уперлись одной ногой в скамью, на которой сидели, прерывисто вдохнули и швырнули. себя вперед. Из горла вырвался боевой клич. Перед глазами стоял силуэт Кинрик, резкий, как клинок, с короткими белыми волосами, развернувшийся невозможно быстро, вскинувший оружие. Теперь Ника не смогли бы остановиться, даже если бы захотели. Все поле зрения заполнило дуло, бездонная пропасть, а потом мир ярко вспыхнул и ударил в спину. По груди и плечу Разлилась боль, и они все кричали, все кричали и не могли остановиться. Мир вывернулся наизнанку. Перед глазами мельтешели солдаты, возвышаясь на фоне потолка, как великаны. Затем в лицо Ника врезался чей-то приклад, и в мыслях осталось только одно. «Я живы. Я все еще живы. У меня не получилось». «Хватит!» — кричала Сарая. «Хватит! Пожалуйста, хватит!» «Мы же ведем вас к кораблям!» — перекрикивала ее Асала. Она была хорошо знакома с насилием, но это избиение лежачего в долбанных наручниках, избиение Ника... «Нико! Что ты наделали? Они же знали, что не сможет причинить вреда Кинрик. Только не в наручниках». не с такой жалкой подготовкой в сравнении с навыками генерала не сидя в танке набитом под завязку солдатами они не пытались её убить они пытались погибнуть прекратить сказала Кинрик не особенно повышая голос и солдаты резко замерли и выпрямились расступились к стенкам неподвижное тело ника раскинулось на полу Вместо лица кровавая маска. Обжигающее оружие Кинрик превратило их плечо и левую руку в измочаленное месиво, словно мясо, отбитое до состояния фарша. — Позвольте мне остановить кровотечение, — умоляла Сарая. Кинрик безразлично качнула головой и отвернулась. Сарая присела и неуклюже попыталась с руками забинтовать самые страшные ранения Нико. ника не ошевелились несколько долгих мгновений пока ее живот разъедала совесть ос сала следила чтобы убедиться что они еще дышаит долгоным еще безэмоционально спросила киндрик осасала подавила реакцию и бросила взгляд на показания навигационной панели уже недалеко сверните на 3 градуса восточнее и возможно там у них сараей Будет возможность сбежать. Асала ждала и выискивала этот шанс с тех самых пор, как их взяли в плен. Нужен всего миг. Пусть Кинрик забирает все, что там есть у Зочи, пока осала с сарай сберегут маленькую крупицу и желательно выберутся невредимыми. Естественно, теперь забрать Ника с собой будет чертовски сложно. Взгляд Асалы сполз на пол, Сарай останавливала самые худшие кровотечения, но Ника уже было почти не узнать. Лицо заливало кровь, глаза заплыли, веки слегка трепетали. Она пыталась на них рассердиться. За то, что чуть не умерли. Что намного осложнили побег. Когда надо было всего-то... Чёрт! Она пыталась разжечь в себе ту ярость, которую чувствовала всего час назад, когда ей самой хотелось колотить Ника лицом о стену за то, как они с ней обошлись. Но теперь на месте того гнева осталась только дыра. Нико, глупые, добрые, идеалистичные Нико, только что пытались покончить с собой ради неё и сараи. И у них почти получилось. Она отвернулась. а «Старые заводы в Семидневных горах?» — сказала Кинрик. «Умно. Я так понимаю, мы прибыли?» Ассала взглянула на карту. «Да, мы сделали, как ты просила». Колонна бронетехники взбиралась по склонам. Ветки царапали бока их танка. Наконец боевая машина, вздрогнув, встала на месте. Солдаты ткнули Ассалу винтовками, и она поднялась на выход. Кинрик навела оружие на сараю. Ты, бери их с собой. Подождите. Не надо, — взмолилась Сарая. Они же все равно никуда не денутся. Если передвинуть Ника сейчас, они может умереть? Генерал подняла брови. А что я, по-твоему, сделаю, если вы привели меня не туда? Руки осалы сжались в кулаки, сились вырваться из жгута. Охранники снова ее ткнули, В этот раз больно до синяка, и она заставила себя выйти через люк и спуститься по крутой решетке. Пока они ехали, над горизонтом вскарабкалось солнце, а вокруг них высился красный сосновый бор. В небо вонзались зазубренные шипы цвета ржавчины. Под сапогами осалы хрустели шишки. За усеянной иголками поляной Зияла та самая пещера, которую они с Ника нашли в расщелине на склоне. Она пыталась унять дыхание. «Следи, жди, ищи возможность». Солдаты позади перерезали жгут на руках сараи, чтобы она помогла спуститься едва ли пришедшим в сознание Ника, пока их без особого терпения подталкивали сзади. Асала даже не знала, помогает ли сарая им идти или попросту тащит на себе. Повсюду подъезжала остальная бронетехника, из колонны солдаты и роботы стекались в лес с безликой слаженностью. С места засады их сопровождали огромные ИИ-осминоги, выскочившие тогда из травы. Неудержимая сила, а воздух вибрировал от появления квадрокоптеров, бомбардировщиков и дронов. Ассала окинула взглядом кругу Кинрик явно знала местность. Воздушная поддержка накрывала всю пещерную систему, затмевая небо над горами. Ассала не представляла, откуда у Зочи планировала запуск, но при такой расстановке сил везде, где она попытается взлететь, она только врежется в стену из брони. Генерал Кинрик не хотела рисковать и упустить такую технологию, естественно. Она привела с собой целую армию. «Просто действуй по плану». Пыталась собраться Асала, отбиваясь от нахлынувшей беспомощности. «Как всегда, найди возможность и воспользуйся ей». «Что ж, здравствуйте!» Раздался усиленный голос. Солдаты вокруг Асалы мгновенно застыли, вскинув приклады к плечам. В то же время что-то подобное сделали ИИ, развернувшись в сторону угрозы, жуткие и готовые к атаке. В горе поднималась скрытая дверь. Намного больше трещины, куда протискивались Ника со салой. И вышедшую из недр женщину как будто нисколько не смущали скопившиеся на склоне прицелы. Ее длинный плащ развивался. Шаги по ковру из иголок были беззвучными, а у нее на ладони что-то лежало. То, на что даже с такого расстояния Ассали было физически тяжело смотреть. Коробочка с корчащейся бесконечной материей. Вроде куба, но не он, а какое-то вывернутое наизнанку устройство, от которого встали дыбом все инстинкты Ассалы у Зочи. «Я ждала вас», — произнесла она, — От нее по-прежнему сквозило возбуждением, но теперь она казалась заряженной до такой степени, какую только может выдержать человек. «Я рада, генерал, что тебе хватило ума поставить свои машины смерти на паузу. Моих кораблей здесь больше нет. Мы вас опередили». Она остановилась. Подняла обе руки высоко над головой, они дрожали, но как будто не от страха, скорее от восторга. Кинрик подняла кулак перед войсками и шагнула вперед. "Я слышала, ты сама стоишь не меньше кораблей. Ты совершила ошибку, когда осталось, чтобы там у тебя с собой не было". "Нет", подумала Сала. «Это не ошибка». «А ты об этом?» Лицо Узочи исказилось в безрадостной улыбке. Улыбке человека, которого ломали слишком часто, чтобы он еще помнил, как бояться. Она повертела в руках жуткую коробочку, выступив против всей армии Ганде, словно шершень против великанов. «Нравится?» Моя самодельная гравитационная бомба. Ты же знаешь, как создаются генераторы кротовых нор? Столько энергии, так легко сделать ее разрушительной. Асала стояла достаточно близко, чтобы увидеть, как напряглась Кинрик. — А насчет того, что я осталась? — продолжила Узочи. — Я уже не уверена, что наука приносит мне удовольствие, генерал. Но это, кажется, это стоит увидеть. Может, это поможет мне запомнить. Все сдвинулись одновременно. Кинрик увидела зубья капкана, только когда тот захлопнулся и развернулась отдать приказ войскам, но Узочи была быстрее. Обрушила пугающую гравитационную бомбу, словно хотела разбить о землю. В то же время Асала кинулась на Кинрик, потому что сию же секунду все они могут умереть, но если вдруг не умрут, то это ее шанс, возможно, единственный. Бомба у Зочи ударилась о землю и вверх стал низом, а горы повалились набок». Точный бросок осалы каким-то образом прошел мимо Кинрик, больше чем на метр, и она покатилась по грязи и сосновым иголкам, ни в силах ни за что зацепиться из-за связанных рук. Все падало в неправильную сторону, солдаты вокруг врезались в камни, землю или деревья, оружие разлеталось во всех направлениях и и валились в глину, ударная волна словно разрасталась от эпицентра, сминая и переворачивая танки, разрывая колоссальных роботов на пополам. И одна их половина падала в одну сторону, а другая в другую. Деревья раскалывались посередине, как от удара молнии, обрушиваясь в хаос и осыпая все ливнем из алых игл. Квадрокоптеры в небе вышли из строя и посыпались вниз или же падали вверх, а потом вниз, вниз, вниз и разбивались в огне. И сотрясалась земля. Гора зарокотала, словно выдавливала из недр лавину. Срывались с места и раскалывались во луны. Одни друг от друга, другие плющили человеческую плоть или барахтающихся роботов, а третьи просто скатывались с вершин утесов в небеса, будто они падали с края света. Асала оттолкнулась от земли, сопротивляясь ощущению, будто ее придавливает гигантская ладонь. В рот набились земля и сосновая смола. Рядом упала винтовка, асала собралась силами – и перекатилась вместе с накренившимся миром, пока иступленно шарящие руки не нашли приклад. Двигались только те, кто был ближе всего к Узочи, осало-сарая, кучка солдат и кинрик». Асала смогла привстать, хоть и казалось, будто она борется с гравитацией в шесть раз больше обычной, и спустила курок, прицелившись в нескольких шатающихся гандэских солдат. Хоть планета и слетела с орбиты, Асала сняла сразу троих первыми пятью выстрелами. Ника лежали, их распростертое тело в тени смятых танков не двигалось, а рядом на четвереньках стояла сарая. Асала пыталась поймать на прицел оставшихся трех солдат так, чтобы на линию огня не попали союзники, но снова жестко ударилась коленом о землю. Две пули ушли в молоко, зато третья нашла цель. Позади раздался виск. Из пещер выскочил какой-то невозможно быстрый скутер, напоминающий клинок, и воспарил на поперечных ветрах гравитационных волн прямо в эпицентр, где стояла узочи Зочи спокойная и невредимая. Она закинула на скутер ногу и мрачно улыбнулась гандесской армии, которую только что единолично уничтожила. Кинрик оскалилась, И бросилась за ней но у зочи развернула скутер и ускользнула прочь остаточный эффект бомбы задел и ее но она оседлала волны словно серфер и поскакала вниз по склону пока не пропала из виду Асале стало легче стоять. Она развернулась, чтобы оценить оставшуюся угрозу. Два солдата, причем сарая уже вскочила и сбила одного с ног, а прямо на нее с лицом, искореженным ненавистью, накинулась кинрик с обжигающим оружием в руке. У Осалы слишком сместился центр тяжести, чтобы вести прицельный огонь, и она по-прежнему чувствовала, что нужно приспосабливаться к меняющимся силам гравитации. Но она нырнула навстречу, чтобы сократить расстояние, и врезала прикладом винтовки по пистолету Кинрик. Оба оружия отлетели в стороны. Ладонь Кинрик вспомнила. Кинулась в резком апперкоте, и Асала попыталась закрыться, но ее руки все еще были связаны ладонь к ладони, и она смогла только перевести атаку в удар по касательной. Отшатнулась, Кинрик не отступала. Асала не успевала думать, не успевала планировать, только реагировать. Неуклюже защищая лицо локтем, она подняла колено и пнула Кинрик, попав в живот и опрокинув ее на землю. Сама упала сверху всем телом, вгоняя в нее колени и сапоги, колотила обойны кулаками, куда попала. Кинрик царапала в ответ и перекатила их обеих. Била осале в глаза, солнечное сплетение, горло. Они расцепились, осала задыхалась, но времени не было. Кинрик снова готовилась налететь. Но не налетела. Откатилась в сторону и схватилась с земли свое обжигающее оружие. Генерал и ствол вскинулись в едином движении, целясь точно в осалу. Асала почувствовала, как ее тело бросается в сторону, по крайней мере, пытается. Но она тут же поняла, что для этого поздно. Перед ней выкристаллизовалась ее участь, ясно и четко благодаря многолетнему боевому опыту. Откуда не возьмись, прогрохотал небольшой бронетранспортер и врезался в Кинрик, отбросив ее в сторону. Генерал распластался на грязной земле. В нескольких метрах ее пальцы подрагивали. «Сюда!» Крикнула изнутри сарая. Асала быстро окинула взглядом местность, но не заметила поблизости брошенного оружия, чтобы подхватить по дороге. Поплелась к машине и чуть ли не упала внутрь. Ника развалились в сиденье без сознания. Их раны снова открылись и сочились кровью. Кенрик сумела выдавить Асала. Еще жива. За лобовым стеклом уже поднималась на ноги Кенрик. Потянулась за оружием, Губы стали тонкой линией, и она вбила команду в интерфейс. Транспорт рванула вперед. Быстрее Чемасала могла бы ожидать от того, кого только что сбили две метрических тонны металла, генерал отскочила с дороги, перекатилась и открыла им вслед огонь из подобранного оружия. «Осала» инстинктивно пригнулась, но их транспорт был армирован не хуже БТРов покрупнее, так что кузов отразил смертоносный залп. «Уже едет подкрепление», — быстро и напористо сказала Сарая. «Это не вся Ганьдайская армия, просто немалая часть. у Узочи должно быть знало, что они приедут за кораблями». Великая мать, наверняка... Она сама и устроила утечку информации. Затем уничтожила их раньше, чем они смогут перехватить корабли в космосе. И так легко одержала первую победу. «Это потом», — сказала сала «Куда мы едем?» «В пещеры. Не думаю, что мы еще куда-нибудь успеем до того, как прибудут остальные. Здесь Узочи работала над кораблями. Что-то должно было остаться, верно? Ты можешь?» «На чём ты можешь летать?» «На всём», — кратко ответила Асала. За годы она пилотировала всё. От голых, соло-скутеров до коммерческих круизных лайнеров. Вряд ли они наткнутся на то, с чем она не разберётся. «Теперь дело не только в кубах», — продолжала Сарая. И Асала решила, что она ослышалась, ведь что может быть важнее? То, что Узочи сделала на Ганьде, ничего не изменит. Пока в космосе остаются оборонные орбитальные платформы и дроны. У Зочи и хафис они уже давно оттеснили меня от дел, но мы всегда планировали сперва отправить в кротовую нору сам лагерь Гала. Спасательные корабли Узочи наверняка направляются туда. А это значит... Это значит... Ее голос затух. Транспорт мчал их через черные недра горы. Свет резко пропал, словно по щелчку выключателя. Автоматически ожили бегущие огни как раз вовремя, чтобы осала увидела, как транспорт резко увильнул от скальной формации. Сарая установила скоростные ограничения выше безопасного. Она могла и не договаривать. Вывод повис в тишине, тяжело и очевидно. Все в лагере Гала умрут. «У вас есть хоть какая-то оборона?» — спросила Асала. «Ты шутишь?» — голос Сарая взлетел. «Ты же видела, с чем мы там имеем дело!» «О корабли?» В этот раз Сарая замешкала с ответом. «Допустим, я бы могла наскрести две-три дюжины работающих кораблей с каким-то вооружением, но кто их поведет? У нас есть грузовые пилоты. Они хотя бы знают, как». Три дюжины кораблей с пилотами-салагами. Против всей орбитальной обороны гань с одной стороны и всеми силами, которые мог пригнать Хаем с другой. Лагерь Гала не просто погибнет. Он и пискнуть не успеет перед тем, как его раздавят. Как же себе все это представляли Узочи и хафис Должно быть, они всегда рассчитывали на один единственный процент вероятности успеха. Готовые благородно погибнуть. Асала знала таких людей. Большинство уже были мертвы и забрали с собой чертову прорву людей. Но никогда. Столько сразу. Я всю жизнь защищала беженцев. Голос сарая надломился. Этого не может быть. Все не может так кончиться. Узочи хочет спасти лагерь. Пусть... Мы все равно попытаемся забрать куб, чтобы после их побега он оказался у тех, кто остался. Я найду способ и останусь сама, и тогда остальные однажды тоже смогут улететь. Хаем и Ганьде так или иначе договорятся. Я их заставлю. Если только... Неизвестно, что еще за идеалистическую глупость она собиралась сказать, ее речь оборвалась, когда транспорт покачнулся, обогнул угол и въехал в большую пещеру. Нет, не пещеру, ангар. «Замедлись», — сказала Асала, — «можешь включить бегущие огни». Похоже, это мы и искали. Пещера была из природного камня, только ее пол выровняли. По краям теснились силуэты кораблей, старых моделей Некоторые в разобранном виде Асала нахмурилась Похоже, сюда не заглядывали много десятков лет Я думала, у Зочи где-то здесь строят корабли «Кто знает, сколько тянутся эти пещеры?» Сказала Сарая «Наверное, здесь еще десяток верфей Что-нибудь из этого летает или нет?» «Вон», — сказала Асала, — «вон, осала, вон тот» «Гоночный дарт. Если что-то и позволит нам пробиться через орбитальную оборону, то это он. А что важнее, он выглядел по большей части нетронутым. Сарая набрала команду на интерфейсе, и они ускорились настолько, что Асале ненадолго показалось, будто Сарая только что отправила их на взрывоопасное столкновение с крошечным аэродинамическим судном, пока они не встали рядом с ним, как вкопанные. Асала обернулась, Страшась двигать Ника с места. Но сарая вцепилась в ее руку так, что стало больно. «Ты нужна нам! Возглавь нашу оборону! Спаси лагерь Гала!» Лагерь Гала уже ничто не спасет. «Меня готовили для наземных миссий», — ответила вместо этого Асала. «Я не гожусь для боевых действий на орбите». Хватка сараи сжалась сильнее. Больше у нас никого нет. Даже если сможешь задержать их на несколько минут, может, за эти минуты выберется больше людей, невинных людей, Асала. По памяти осалы снова непрошенно резонул образ Дайо. Дайо, которая все еще может быть где-то на Гале, затерянная в слепых пятнах бюрократии. Но если и нет... Снова перед мысленным взором Асалы смеялись, обнимались и зазывали к себе клановцы с магистрали. Вспомнились запахи джиммы, окрики на гипадском сленге. Может, в таких мелочах планета Асалы сможет продолжить существование в световых годах отсюда, в другой солнечной системе, подальше от тех, кто обрёк её на смерть. Она никогда не хотела участвовать в этой борьбе, но если... Отвернуться сейчас? Зачем принимать решение, которое опустошит ее до конца жизни, даже если это разумное решение? Она могла дать только один ответ. «Ладно», — сказала она сарай, стряхивая ее руку. «Я возглавлю вашу самоубийственную оборону. А теперь ищи ворота ангара. Где-то они должны быть». Я проверю, хватит ли этому ведру с болтами энергии для запуска. Пристегнувшись на тесном сиденье древнего гандесского гоночного дарта, Сарая сосредоточилась на потрескавшейся панели управления и старалась не смотреть, как пилотирует Асала. Вместо этого она вступила в переговоры с Ифой и Мангаджей, стараясь усилить радиосвязь старенького корабля и уступленно отдавая приказы о том, что им нужно. «Корабли. Все, какие найдутся. Пилоты. Все, кто когда-либо держал в руке джойстик. И организованный план эвакуации». Потому что у «Хафиза» его не будет. Подготовить или даже наспех собрать новые стыковочные узлы для кораблей у «Зочи» всю многолетнюю подготовку к катастрофе прогнали меньше, чем за 40 минут их полета. Асала не преувеличивала, что «Дарт» быстрый, хоть и старый. Из-за перепадов скорости, когда они нырнули на низкую орбиту, сараю чуть не вырвало. Зато они все же умудрились проскочить через орбитальную оборону «Ганьде», даже нос не подпалив. Сарая решила, им не повредило и то, что армия Ганьде, не говоря уже о ее главнокомандующем, все еще пребывают на поверхности в состоянии легкого разброда. Ифа встречал на трапе, в гарнитуре, жонглируя двумя наладонниками. «Сарая, мы пытались подготовить все, что ты сказала. У меня для тебя миллиард новостей. Когда сюда доберутся корабли?» Мой последний скан показал, что мы опередили их как минимум на час». буркнула из-за ее спины Асала. Она несла на руках так и не пришедших в сознание Нико. Ее лицо стало ничего не выражающей маской. Лицо Нико обмякло. Их грудь едва поднималась, а бледность, под подпочерневшей коркой крови, стала серой. Глаза Ифы нервно задержались на Асале и Нико. «Они на нашей стороне. Ручаюсь», — сказала Сарае. «Слишком долго объяснять. Ифе придется просто довериться». И прямо сейчас Ника нужен лазарет. Свяжись, Джейдин, и скажи, что бросила на их спасение все технологии, что у нас есть. Даю ей карт-бланш. Понятно? Ей было неприятно признавать, что за приказом стоит холодный расчет. Но кому бы на самом деле не были верны Ника, сарая поступит умнее, чем Кинрик, поскольку Асала права. Ника — это удобный рычаг, давление на Хаэм. В любом случае, ей впервые за долгое время хотелось отдать такой приказ с чистой совестью. По крайней мере, теперь его можно оправдать. Слишком часто она просила не тратить ресурсы, а теперь может спасти жизнь, не думая об экономии. «Ладно, понял. Эм... Вы двое?» «Джейдин говорит, что уже вышла вам навстречу», сказал Ифа Асале, показывая на коридор. «Идите к магистрали. Она вас встретит и доведёт до медцентра». Сарая кивнула им вслед, думая уже о другом. «Ифа, пройдись со мной. Что нашли для обороны?» «Ну, пока что... Пока что наскребли 28 кораблей с каким-никаким вооружением. Но никто не знает, сколько они продержатся против роботов э, с ГД. Я как бы не могу найти ни одного эксперта». Может, у нас в рабочем состоянии вообще только пять кораблей, а то и ни одного. Сарая тоже не разберется. Наших людей возглавит агент Асала. Она отберет корабли, которые смогут выстоять перед врагом. Ифа быстро бросил взгляд через плечо. А ты уверена, что она, ну, знаешь, наша и все такое? Уверена. Ей можно верить. Если у Ифы оставались подозрения, ему хватало безоговорочного подтверждения сараи. Его лицо разгладилось, и он вернулся к своим наладонникам, набивая команды с удвоенной скоростью. Сарая не стала говорить, что, вероятнее всего, их оборона все равно не выдержит и никакой разницы нет. Но единственной альтернативой было вообще не пытаться. У нее нет того, что искали Хаем или Ганьде, так что нет и Козыря для переговоров. Даже если бы Кинрик и Экрем на них согласились. Узочи и Хафис тащили всех за волосы в пропасть, а ей оставалось только смягчить ущерб по пути вниз. Война разразится, что бы она ни делала. Все, что она может, надавить на весы своим крошечным пальчиком и надеяться, вдруг это на что-то доповлияет. Да она направилась к кабинету так быстро, что Ифа за ней не поспевал. «Пересылаем мне новости о кораблях у Зочи в реальном времени», — давала на указание под быстрые кивки Ифы. «Сейчас наша техника уже сможет их засечь. Людей нужно собрать в очередь на посадку в корабли и подготовить к вылету. Если развяжется мятеж, мы потеряем всех. И мне нужно постоянно знать, где находится Хафис. Их нельзя допускать к власти». «Что?» Ифа остановился. Уставился на наладонник в правой руке, карие глаза распахнулись, и на несколько секунд он стал точь-в-точь маленьким мальчик, кем, собственный и был. «Ифа, отвечай!» — гаркнула сарая. «Похоже... Похоже, корабль только один!» Задушенным голосом сказал Ифа. «И летит он не сюда!» «Что?» У сарая не получалось увязать новость с ее смыслом. Узочи строила на Ганьде целый флот. Сарая со сами были на заводах, и Узочи сама сказала, что запуск уже произошел. В этом нет никакого смысла. Если у Узочи всего один корабль для себя, почему сразу было не сбежать навеле Они с Хафизом всегда заявляли, что возьмут лагерь с собой. Они обещали обитателям галы свободу. Несмотря на остальную ложь, Сарая не могла смириться, что заодно они решили оставить умирать и беженцев. — Что-то не пойму. Ифа нахмурил лоб, пока пальцы выделывали зигзаги по экрану в поисках данных. — Дай-ка один. Сарая схватила второй наладонник и принялась за то же самое. Ифа был прав. Наладонник четко отслеживал в реальном времени корабли Узочи. Или корабль. Должно быть, она рассылала ложные сигналы транспондера, чтобы казаться целым флотом. Теперь же, когда сигнал приблизился, они засекли, что это все-таки одно судно. И сарая не считала себя экспертом по орбитальной механике, но все же знала маршрут из поверхности Ганьде до лагеря, и Узочи... Узочи нацелилась далеко от лагеря, в пустой регион космоса. Что за чертовщина? должно быть у Спасала себя и своих И к черту лагерь Пусть горит под прицелами Хайма и Ганде Сара не знала Что ее отчаяние Может стать еще сильнее На ладонник в руке мигнул Сети упали Сказал Ифа Стукнув по боку своего на ладонника И тут оба экрана загорелись На них были Никто иные, как Хафис Их глаза сверкали От дикого восторга Рот кривился в хищной улыбке. «Приветствую лагерь Гала!» Пророкотали они, и голос раздался со всех панелей управления, со всех экранов. «У меня для вас чудесные новости. Сейчас мы сбежим из этой обреченной системы и построим свой собственный мир, пригодный для нас, созданный по образу гепатии Эратоса и несчастного вымершего Самоса». «Я получили технологию, что спасет нас от умирающего солнца!» Они опустились за нижнюю рамку экрана и потом подняли руки, в которых покоился один из тошнотворных кубов у Зочи, а внутри него клубилось все и ничто. Хафис погладили его верхнюю грань, словно держали пушистого зверька, а не прибор, способный прорвать ткань пространства. «Господа!» Это странное устройство изобретение узо черёты дочери самой прославленной Вани Реты, и в нем наше спасение. С его помощью мы откроем туннель через время и пространство в страну обетованную, где не правят страх, холод или жестокий гнет планет, которые обрекли бы нас на погибель, лишь бы и дальше купаться в своих богатствах. Мои люди из Ордена барея раздают кубы по всему лагерю на все корабли, способные летать в космосе. Чтобы вы все последовали за нами. Идите же со мной в новый край. Край надежд, край будущего для ваших детей и внуков. Идите за своей судьбой. Изображение мигнуло и погасло. Твою мать, проскрежетала сарая. Узочи не строила корабли с кубами. Она производила только кубы и уже провезла их сюда, через Хафиза. И теперь все в их руках. Все это время Узочи и Хафиз опережали остальных на три шага. Черт, черт, черт. У лагеря Гала была всего лишь горсть пригодных для полета кораблей, даже включая никчемные невооруженные баржи. Если не считать сам лагерь, Залы и коридоры, которые они каждый день скрупулезно укрепляли против смертельных брешей, с кровью, потом и упертым отчаянием. Хафис отлично знали, о чем говорили. Лагерь раскромсают на части сами жители. И помоги боги тем, кто останется в обломках. Вокруг нее с Ифой... Завибрировал воздух от воплей, топота и восклицаний. Все надежды сараи сохранить порядок пошли прахом. Лагерь Гала превращается в обезумевшее стадо, разрывающее себя на части и мчащееся за туманным посолом, жаждущего власти предводителя. СПОКОЙНАЯ в прострации. Они в каком-то лазарете, но где? Что случилось? Они помнили только бросок на Кинрик и уверенность, что они потерпели неудачу. Они ощупали обработанные повязки на груди и плече, поморщившись, когда попытались согнуть левую руку. Всё затекло и ныло, но щекочущий зуд был им знаком. Кто-то вколол нико нанитов. Ника кивнули про себя, довольные совпадением ощущения с ожиданиями. Спустя полных 30 секунд в них зашевелилась совесть. Они на внешнем кольце. На Хайме здравоохранение доступно в любом уголке, и они знали, что здесь его часто был не найти, чем бы ты ни расплачивался. Деньгами или кровью. А значит, кто-то переводил на Ника драгоценные ресурсы вне очереди. Несколько месяцев назад они бы об этом даже не задумались. Нахлынули воспоминания, и Ника отчаянно поискали рядом с собой интерфейс, чтобы как-то сориентироваться. Хватило всего пары минут просмотра сетевых новостей, чтобы глаза распахнулись, а дыхание во все еще покалывающей груди ускорилось. Хафис Узочи, отец Ихаймский флот, генерал Кинрик, взметнувшаяся в космос, сарая, отдающая приказы в бездну, иступленно воздвигающая хлипкую линию обороны ради тех, кто ее предал, потому что до самого конца могла думать только о спасении людей. На экране выскочило новое уведомление. Ника слишком долго таращились на него, прежде чем сообразили, что оно их собственное, уведомление от паучьего поиска. которые они запустили с одного из аккаунтов уже давным-давно, даже до отлета с Хайема. Поиск, наконец, принес результат. Они вскочили так быстро, что болезненно запротестовало все тело. Нужно было найти асалу Кабинет-сараи. погрузился в хаос. Она кричала в три разных экрана, стараясь уследить еще за тремя и не успевала нигде. Оказывается, пособники Хафиза уже давно установили кубы на кораблях для своих преданных людей, но теперь вдобавок без разбора разбрасывали их и случайным последователям. По всему лагерю уже завязывались драки. Стекались донесения, что гипадцев вырезали Или расстреливали вооруженные силы Ганьде, шли донесения о мятежах и погибших, погибших ганьдесских охранниках, погибших повстанцах барея погибших беженцах. «Ифа, собери команду, чтобы отрезать людей Хафиза от места подготовки оборонных кораблей!» «Мангаджей, у нас есть точные сведения, где Хафис провезли кубы. Черт, через пять минут я хочу дать объявление для всего лагеря, если уж Хафис смогли!» Хафис взывали к жажде выживания. «Может, сарае удастся воззвать к лучшему в людях, убедить самих беженцев взять себя в руки». помочь соседним кланам эвакуироваться, чтобы в космос и за будущим у Зочи вылетело как можно больше людей, прежде чем лагерь развалится на орбите. «Сарая? Не сейчас!» «Нико?» Все семь параллельных нитей мысли Сарая оборвались. «Ты выглядишь получше. Прости, что беспокоен, но я пытаюсь найти Асалу, а все сети перегружены». Я не могу ее вызвать. Скорее всего, она на каналах оборонного отряда. Мы дали им собственную сеть связи. Там лучше защита. Может, не намного, но это все, что у нас есть. Она с минуты на минуту пройдет здесь по пути к вылету. Можешь перехватить ее лично. Сарай обернулась к экранам. «Нико, прости, мне нужно... Думаю, я могу помочь». Нико прихромали и без спроса заняли один из экранов. По Потому побежал поток кода. «А это у тебя неважно, уже поняли. Я могу усилить шифрование, но в приоритете — скорость сигнала. Где система радиолокационного опознавания оборонного отряда?» В ответ на пустой взгляд сараи они слабо улыбнулись. «Маячки! Свой чужой!» Прямо сейчас защитники могут случайно позбивать друг друга. Я что-нибудь быстренько сварганю. Сколько еще до вылета? «Двенадцать минут», — сказала Сарая. Она знала, что глазеет. А ведь у нее не было времени глазеть. Но ничего не могла с собой поделать. Ника ответили ей очередной, быстрой, кривой улыбкой, пока пальцы бегали по экрану. «Я... Недавно закончили подготовку в разведке Хайема. Не забыла? Кое в чем разбираюсь». и, похоже, побольше других, в том числе Асалы, несмотря на весь ее опыт за штурвалом. Сарая пришла в себя, собралась с мыслями. «Спустись на этаж ниже и найди Мангаджей. Скажи, что по моему приказу заменишь ее на посту координатора флота. Можешь не ждать моего разрешения. Делай все, что можешь. Все». В задворках разума сараи вспыхнула невозможная надежда. «Нико, как думаешь?» Сможешь хакнуть орбитальные оружейные платформы Ганьде? Заглушить их сигнал? Или еще что? Эм... Ника секлись и застыли, как удивленная почвенная мышь. Ну, можно и попробовать. Найдешь мне технику? У тебя будет все, что у нас есть. Нико, это... Это может нас спасти. Нико... Несколько раз моргнули, затем кивнули так решительно, будто отдавали честь. Схватили один наладонник и приступили к делу на бегу. Но тут вдруг повернули обратно. «Сарая, то, что мне нужно сказать о Сале, можешь тогда ты. Это важно. Просто передай ей этот файл». Они скинули папку со своего наладонника на один из наладонников сараи. «Это...» Я нашли ее сестру. Всего я еще не просмотрели, кроме того, что, да, она жива. Но Асала... Ей это нужно знать раньше, чем она вылетит. Что у нее есть родные, ради которых стоит жить. Я... Все равно ей это лучше услышать от тебя. Вряд ли она сейчас захочет со мной разговаривать. «Я передам», — сказала сарая «Обещаю. Теперь иди. И Нико». «Спасибо». Нико снова застенчиво улыбнулись, насколько она могла судить, искреннее, чем когда-либо раньше. И ушли. «Сарая?» На одном из экранов появилась Мангаджей. «Могу дать тебя на весь лагерь. Как только попросишь. Сейчас все наперекосяк, так что придется вручную поддерживать силу сигнала. Скажи, как соберешься». «Секундочку». Она отключила звук на экранах, и попыталась собраться с мыслями. У нее никогда не было харизмы Хафиза. Но сохранение лагеря всегда требовало от нее быть наполовину дипломатом. Она справится. Сохранит лагерь до самого конца с помощью слов и перетащит-таки их через финишную черту к шансу на новую жизнь. В дверях появилась тень. сарая, Есть последние новости. Осала на пути к вылету. А? Да. Нику обнаружили. Она потыкала в экран в поисках файла. И застыла. Дайо Сику. Контрактное имя Хана Авет Медейна гласило название файла. Нико не знали, что это значит. Зато знала Сарая. И в секунду, в мгновение ока Все последние сумасбродные надежды на выживание обитателей лагеря пошатнулись на острие иглы. Единственный случай, когда имя указывалось таким образом, это когда человек вступал в вооруженные силы Ганьде по контрактной визе. Контрактные визы не предлагались на Ганьде уже много лет, и даже когда предлагались, то мало и редко, и являлись при этом, на взгляд сараи, настоящей отравой. Они предлагали не иное, как рабскую жизнь пушечного мяса в армии Ганьде. Безжалостно требовали лишить кандидата всех прошлых признаков личности, включая собственное имя. Хоть визы и были ядовитым нарушением прав человека на бумажке, они считались завидным шансом и разбирались мигом. Причем за право стать первым в очереди платили огромные взятки. И... Великая мать... Сарая все понимала. Она бы никогда не осудила человека за талику надежды на лучшую долю. Ида ее рискнула. Ее переименовали в хану. Хану авит Медейну. Это гандеский матроним для несовершеннолетних под опекой государства. Древние названия материнской планеты, ныне служившие ярлыком для бастардов, сирот и прочих. А теперь Сарая... просила Асалу выйти в бой, где она может сбить собственную пропавшую сестру. Она должна знать. Сарая должна сказать сейчас же, чтобы Асала понимала, что влечет за собой командование обороной. Но если Асала узнает, у лагеря Гала и так минимальный шанс на выживание. Если теперь Асала передумает, откажется, если Асала откажется... «Шансов не останется вовсе». Сарая молча опустила ладонь на угол экрана, пряча файл. «Ничего, может подождать. До связи». «Мы полыхаем силой, чтобы сберечь наши кланы», процитировала сала со спокойной уверенностью и скрылась. Сарая сгорбилась так, словно получила удар в живот. Она знала эту строчку, все ее знали. Это одна из самых знаменитых пьес «Внешнего кольца». Классическое историческое произведение с куплетами и припевом о борьбе и смерти не ради патриотизма идеалов или долга, а ради семьи. Асала думала, что защищает лишь бледную замену своей семьи, единственно доступную, беженцев гепатии. А на самом деле Сарая посылала ее против собственной сестры. Может, однажды поэт напишет трагедию об этом дне. И в ней не сомневалась Сарая, она будет злодейкой. Она со одраганием выдохнула и дала Мангадже отмашку включать вещание. «Внимание, лагерь Гала! Говорит Сарая!» «Многие из вас знают меня и привыкли мне доверять. Я прошу вас довериться мне еще раз, чтобы пережить этот день и обрести будущее всем вместе. Задумайтесь о своих соседях. Задумайтесь о...» На этом слове она споткнулась. «Задумайтесь о своих семьях. Мы воссоздадим наше сообщество, но только если не разорвем друг друга сегодня». в этот последний день. Она бросила взгляд на маленькое изображение собственного лица, которое транслировалось на весь лагерь, но усталые глаза и обвисшую от усталости кожу и спросила себя, заметит ли кто-нибудь ее ложь. Осталось пережить это всего только раз. Она прочистила горло. Я прошу всех резидентов лагеря Гала сделать следующее. Конец восьмого эпизода читала Юлия Аук.